Часть третья. В прошлом, когда ее окружил батальон рыцарей магов Роланда, когда ее атаковал батальон рыцарей магов Астабула, у нее было такое же чувство. Но эти батальоны рыцарей магов преклонили колени перед мужчиной и подготовка завершена, ваше величество. Кефару, услышав это, ваше ваше величество, значит ты. Но мужчина лишь пожал плечами в ответ. Он спросил мужчин в черных плащах. «Защита гражданских лиц?» «Всё сделано! Остались только эти трое!» «Тогда какова текущая ситуация?» «Маги-лучники армии Стоула отступили!» «Они готовятся выполнить магию в крупных масштабах в ближайшее время!» Кефар содрогнулась, услышав это. Крупномасштабная магия относилась к разрушительной магии, которой управляла более десяти рыцарей-магов одновременно. Такая магия применялась во время войны. Сила такой магии была больше обычной. Иногда один удар мог привести к сотням смертей. И в общем, крупномасштабная магия любой страны не требовала много времени для активации. Прежде чем две армии сталкивались, каждый отряд рыцарей магов мог запустить один или два таких магических удара. И вообще, когда крупномасштабная магия двух сторон сталкивалась друг с другом, это приводило к ещё большему урону, поскольку магические удары вступали в контакт друг с другом. А число солдат Стоула и Гастарка не было равноценным. Возможно ли, что несколько высокоуровневых магов повлияют на ход сражения. До этого момента один удар мог уничтожить эту маленькую деревню. В этот момент человек в чёрном плаще сказал. «Поэтому, пожалуйста, покиньте это место, Ваше Величество! Для Вашего Величества лично прийти на опасную передовую!» Но мужчина покачал головой, затем сказал. «Не, я планировал воспользоваться этим с самого начала, так что нет необходимости». Через мгновение люди в чёрных плащах в панике опустились на колени вокруг них. «Ваше... Ваше Величество, вы... Ваше Величество, пожалуйста, оставьте эту идею! Не используйте его! Не, я должен...» Мужчина улыбнулся с невинным выражением «прямо как ребёнок». «Но...» Человек в чёрном плаще хотел что-то сказать, но в этот момент... «Тебе не нужно ничего говорить. Разве я не сказал, что принял решение с самого начала?» «Если мы сделаем это сейчас, то вызовем большой эффект в будущем. Вы ведь тоже должны понимать!» Итак, люди в чёрных плащах почему-то остались неподвижны, но было видно, что они сильно расстроены. «Что он собирается сделать?» Кефар спросила. «А я не понимаю, о чём речь?» Тогда мужчина повернулся обратно к ней. «А, извини, мы были на середине нашей дискуссии. Итак, я сказал, что ненавижу войны». «Нет, я спрашиваю не об этом!» Но мужчина не расслышал слов Кефар. Он указал на людей в чёрных плащах. «Мне не нравится, когда мои товарищи умирают». А затем он указал на девочек позади Кефар. «Я также не хочу видеть, как гибнут дети». Наконец он указал на саму Кефар. «Смерть такой красотки, как ты, была бы настоящей растратой. Я определённо не хочу, чтобы это произошло. Поэтому я ненавижу войны». Всё это время, пока он говорил, мужчина стоял с грустным лицом. Выражение его лица постоянно менялось, в одно мгновение он невинно улыбался, словно ребёнок, а вот на нём уже была бесстрашная улыбка авантюриста. Затем, прямо как сейчас, он слегка опустил веки, будто был сильно опечален. Мужчина сказал, «На пока существуют страны, будут и войны. Пока существует система стран, будут происходить конфликты. Я всегда думал, если в этом всё дело, то что нам следует сделать, чтобы уменьшить количество жертв, «Даже если всего лишь ненамного? Что нам следует сделать, чтобы количество несчастных людей уменьшилось? Меня всегда это беспокоило». Говоря, это мужчина нахмурился, как будто он был действительно расстроен, затем он снова посмотрел на Кефар. «Разве ты не сказала ранее, что ненавидишь людей, которые исчисляют жизнь и смерти людей количеством? Но как нам спасти людей? Если мы не будем исчислять количеством, то что нам следует использовать в качестве мерила для спасения людей?» На этот вопрос Кефар не смогла ответить. Что следует использовать в качестве мерила? И тогда мужчина сказал. Некоторые люди, вероятно, скажут, по крайней мере, нужно спасти людей рядом с вами. Этого достаточно. Другие скажут, если вы сможете защитить важных для вас людей, тогда этого достаточно. Но я не хочу спасать лишь людей, которых вижу. Не только людей Гастарка, даже Стоула. Нет, не только их. Необходимо спасти всех на континенте Минолис. «Заставить войну исчезнуть из этого мира. Это моя мечта». Так он сказал. Его слова были наполнены обаянием. Его целью было стать королём, управляющим всем на этом континенте. Он хотел построить спокойный мир, где не будет войны. И Кефар посмотрела на этого человека, посмотрела на короля Гастарка и сказала. «Тогда ты говоришь, что хочешь избавиться от войн, поэтому ты начал войну. Но разве это немного не противоречиво? Твоя мечта?» Мечта, которая строится на убийстве людей и скоплении трупов. Короче говоря, ты король, насражаются то как раз солдаты, страдают люди. Король лишь прячется в безопасном месте, лениво ожидая окончания, чтобы пожинать плоды войны. Разве это не просто принятие желаемого за действительное? Но мужчина кивнул, услышав это. Да, это верно. Поэтому я воспользуюсь вот этим. Сказав так, он снял меч с плеча и аккуратно опустил лезвие на ладонь. Кровь потекла из его руки. Она проникла в фиолетовые узор на лезвие. Фиолетовый узор, казалось, поглощал эту кровь и медленно краснел. Внезапно лезвие начало пульсировать. Тук, тук, тук. Он сильно застучал, будто был жив. А, когда Кефар тихо пробормотала, что-то произошло. Пространство перед её глазами исказилось. Всё вокруг меча, казалось, закружилось мечом в центре этого. Затем внезапно с неба... «Исполнитель, я отвечаю на твой запрос!» С неба раздался голос, очень тихий. Но это был голос, дающий острое ощущение присутствия. Потом раздался в их мыслях... Кефар его услышала. «Ха!» Она не могла унять дрожь, потому что она сталкивалась с чем-то похожим в прошлом. «Это...» «Все это было так же, как тогда...» когда альфа-стигма Райнера вышла из-под контроля. Голос зазвучал откуда-то снизу. Он ясно звучал в её мыслях. Но этот голос немного отличался от голоса, который звучал, когда Райнер потерял контроль. Голос, высвобожденный Райнером, был голосом, вызывающим тревогу в людях. А у этого голоса был до странного строгий тон. Это был голос, вызывающий страх в людях. Голос произнёс. «Ответь! Ответь!» «Назови мне свою цену. Если она будет приемлемой, я высвобожу свою силу». Мужчина улыбнулся, услышав это, и сказал. «Тогда забирай мой левый глаз. Мне нужна сила». Кефар произнесла. «А? Что это значит? Левый глаз?» Затем человек в черном плаще, стоящий рядом с ней, ответил с непроницаемым выражением. «Этот меч. Это священный меч. То, чем может воспользоваться только потомок героя». Он может дать его величеству огромную силу, но, в свою очередь, при каждом использовании его величество будет терять способность». «Способность? В смысле...» Тогда мужчина в чёрном плаще кивнул. «Я его величество уже дважды использовал этот меч и пожертвовал своей правой ногой и обонянием. Разве вы не сказали его Величество? король лишь прячется в безопасном месте, лениво ожидая окончания, чтобы лишь пожинать плоды войны? Разве это не просто принятие желаемого за действительное?» «Но если бы он был таким королем, мы бы не следовали за ним. Ее величество отдает свою жизнь в качестве жертвы, пытаясь спасти мир». Но затем мужчина поднял меч и сказал, «Это прекрасно. Я собираюсь спасти много жизней. Цена всего лишь левый глаз. Слишком дешево. Тем не менее, я все равно продолжу использовать этот меч. Я хочу спасти как можно больше жизней. Я стану правителем мира, чтобы спасти всех в этом мире». Так он сказал. Абсолютная решимость ощущалась в его словах. Решимость короля... Этот человек определённо был королём Гастарка. Король поднял меч выше. «Приди! Дай мне силу! Главел, высвободись!» Затем голос раздался вновь. «Контракт завершён. Высвобождаю силу!» Свет полился из меча, разлился красный, кроваво-красный свет. В то же время несколько больших огней засветилось со стороны армии Стоула прямо перед ними. Подготовка крупномасштабной магии была завершена. Затем её активировали. Невероятно мощная разрушительная сила надвигалась на них. С одним лишь ударом исчезнут сотни жизней. Нет, эта сила была достаточной, чтобы уничтожить всю эту деревню. Но окружающие их люди в чёрных плащах не выказали никаких признаков страха. Они смотрели только на короля перед ними... Король смотрел только вперёд. Своими пронзительными глазами его взгляд уходил далеко за пределы надвигающейся масштабной волны магии даже намного дальше армии. Он пристально смотрел, словно хотел запечатлеть эту картину в своей памяти. «Эта жертва не будет напрасной. Я никогда не забуду эту сцену. Мои грехи никогда не исчезнут. Я убийца. Король-убийца. Если кто-то хочет проклинать, тогда проклинайте меня. Но даже тогда...» Несмотря на это, я всё равно продолжу. «Приди!» Сказав это, он сильно взмахнул мечом и шагнул вперёд. Затем... «Уничтожь всё!» Он нанёс удар. После этого произошло что-то невероятное. Мир изменился. Он исчез. Всё исчезло. Мощная сила уничтожила весь мир. Деревня, земля, магия и даже жизни были уничтожены. Из сотен тысяч людей армии стоило десятки тысяч человек исчезли. Победа была предопределена. Взрывная сила. Крупномасштабная магия потеряла свой смысл. Как тогда, когда батальон рыцарей магов был уничтожен словно игрушки. Когда глаза Райнера вышли из-под контроля. Такое отчаяние. Такая сила, заставляющая людей думать о силе бога. В родной стране Кефары Стабули не было такой веры в Бога. Её не было и в Роландии Стоули. Но эта огромная сила заставляла людей думать о силе Бога. Огромный страх, огромная боязнь, огромный ужас. Был ли это Бог, или всё-таки это дьявол? У людей не могло быть такой силы. Из-за этого было необходимо платить цену. Тело Райнера поглотила тьма, а король Гастарка... Король брызнула из его глаза со странным звуком. Король тихо застонал, прижимая руку к глазу. Люди в чёрных плащах запаниковали, увидев это. «Ваше Величество!» Они рванулись вперёд, но король остановил их. «Всё нормально. Сейчас есть дела поважнее. Найдите кого-то, кто передаст сообщение Стоулу. Скажите им, если они не хотят испытать ещё одну подобную атаку, пусть сдаются. Только так можно остановить эту войну со Стоулом». Если не закончить всё здесь, то десятки тысяч жизней были принесены в жертву впустую. Люди в чёрных плащах зашевелились, получив приказ. Убедившись в этом, король отвернулся. Кефар посмотрела на его лицо. Кровь продолжала сочиться из его глаза. Но он всё ещё улыбался. Он улыбался, будто не чувствовал боли. Казалось, он насмехался над собой, продолжая улыбаться. Кефар заметила это. «Ты жалеешь?» Король пожал плечами, как уже делал ранее, а затем сказал «Люди, которые убивают и не жалеют, всего лишь мусор». Это предложение эхом отдалось в сердце Кефар, потому что он говорил прямолинейно, просто и искренне, без намёка на ложь. Ей казалось, она поняла, почему Гастарк стал так силён. Сила этого меча... Нет, не то. Цена, которую требовал меч, была слишком велика. Это не то, чем можно пользоваться непрерывно. Истинной силой этой страны было обаяние. Именно такие ощущения были у Кефар. Страной провел сильный решительный король. Страной провел король, который понимал человеческую боль и боролся с ней. Мужчина заговорил, он посмотрел на Кефар. «Эй, я говорил об этом раньше. Я не ненавижу таких идиотов, как ты. Люди, которые не могут спасти даже окружающих их людей, кого вообще они смогут спасти? Если ты всего лишь хочешь спасти кого-то... Спаси того, кто очень важен для тебя. Возможно, этого вполне достаточно. Но если ты хочешь спасти ещё больше людей, тогда пойдём со мной. Положись на меня, Орифал Эдэ. Сказав это, он протянул кифара руку, но тут человек в чёрном плаще появился вновь и сказал королю Эдэ. Ваше Величество, Империя Стаула сдалась. Король Стаула вышел вперёд, чтобы показать, что он сдаётся. Эдэ кивнул, услышав эти слова. «Я встречусь с ним. Необходимо решить внутренние вопросы Стоула как можно быстрее. Стоит постараться избежать бессмысленных конфликтов и действовать быстро». С этими словами он посмотрел на Кефар. «Пойдём со мной. Я излечу рану на твоей ноге». Но Кефар покачала головой, а затем сказала. «Спасибо за приглашение, Ваше Величество, но... Сейчас у меня всё ещё остались... дела в Стоуле. Но однажды я присоединюсь к Вашему Величеству». Да, её слова и тон отличались от тех, что были раньше. Теперь они были тщательно подобраны, в них скользила уважительная нотка. Эдэ прищурил оставшийся правый глаз. «Дела в столе? Неужели?» «Ха, что ж ты за человек? Я заинтригован, но... Поскольку ты говоришь, что однажды присоединишься ко мне, тогда я не стану настаивать на этом сейчас. Что ж, увидимся». Сказав это, он быстро удалился. Проследив за тем, как он уходит, Кефор погладила голову дрожащих девочек и сказала им, что война уже закончилась. Затем она ушла. Она направилась в другую сторону от Гастарка и Стоула. Для начала она решила отправиться в соседнюю страну, чтобы разузнать, что собой представлял Гастарк. Если она отправится в Гастарк, ничего о нём не зная, она будет в невыгодном положении. Что за страной был этот Гастарк? Кем был этот человек по имени д. Что он собой представлял? И этот меч. В ее голове сразу же мелькнуло несколько ключевых слов: Потомок героя, контракт, голос с неба, голос, похожий на высвобожденный Райнером. Кефару улыбнулась, у нее была зацепка, она чувствовала, ответ должен быть здесь: ответ на вопрос, как спасти Райнера. Она остановилась, затем вытащила стрелу из ноги и взглянула на нее. Стрела была окрашена ее кровью. Если бы не Эдэ, а её, она бы тогда погибла. Даже не спася Рейнера, она могла погибнуть на том поле битвы. Кефар прищурилась, задумавшись над словами Эдэ. «Если ты хочешь спасти ещё больше людей...» Но она покачала головой, выходя из задумчивости. «Спасти мир? Какое сильное обаяние!» «Харизматичный король и харизматичная страна!» «Но сейчас для меня спасти Рейнера важнее, чем спасти мир!» «Поэтому...» И тогда она бросила стрелу на землю и развернулась. «Прости. Позволь мне использовать тебя ненадолго. Рефал Эдэ...» Пробормотав, она зашагала вперёд. Поле битвы покрывало огромное количество свежей крови и... невообразимо большое количество трупов. Тут она впервые встретилась с ним. Она, так его заклеймили предателем, и... Король Гастарка которого отныне можно называть одноглазым королём-героем. Это было первым местом их встречи, и эта встреча будет